Глава седьмая. Таинственный и прекрасный. В последний день года мрачный жнец шел быстро, скрестив руки на груди, чтобы не касаться прохожих. Саня заметила его издалека. Она махнула ему руку и подошла. Сегодня ослепительная красавица Саня была особенно хорошенькой. Мрачный жнец смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. Саня заметила его растерянность и рассмеялась. Двое в толпе. Они встретились в особый день, их отношения оказались с особенными, но один из них не знал, кто именно стоит перед ним, обычный человек или нет. Могу я взять вас за руку? Мрачный жнец снова хотел заглянуть в прошлую жизнь Сани. Он знал, что так нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Жнец, который всегда держался отстраненно, попросил Сани взять его за руку, чтобы она почувствовала себя лучше. И всё же ей казалось, что она никак не может дотянуться до него, что ей никогда не угнаться за ним. Я тоже хочу вас взять за руку и обнять. Но как минимум, я должна знать, кого я беру за руку и обнимаю. А вы всё ещё не ответили на мой вопрос. Вас действительно зовут Ким Умбин, а вы так и не назвали мне своего настоящего имени. В этом году так и быть, я вас прощу. Но Новый год наступит через 2 часа. Сани прямо выражала свои чувства, и в её словах не было ничего неправильного. Жнец это понимал, но пока у него не было ответа, и он просто опустил глаза. Стоит ему надеть шляпу, и Сани перестанет его видеть. Переполненный тревогой жнец боролся с желанием использовать свою шляпу, чтобы скрыться от неё. Так сложно ответить? Простите. Я поняла. Когда давайте остановимся на этом. Мне нравилось смотреть, как вы вооружаетесь карандашом и решаете задачки. Всё это прекрасно, но я так больше не могу. Давайте договоримся, что вы меня бросили. Пожалуйста, больше не звоните мне. Если мы случайно встретимся, не здоровайтесь со мной. Мне напрасно я вас не дала тревога. Но почему это происходит именно сейчас? Всё навалилось разом. Будущее Сани, которое увидел гоблин, настало сегодня. Жнец молчал, лицо его было мрачным. С Новым годом. Странно было бы встретить год с человеком, который никогда себя не раскрывает. Сане стало грустно. Даже сейчас мужчина не назвал ей настоящего имени. Она развернулась и исчезла в толпе. Свершинно убитый Жнец только смотрел ей вслед. Секретарь Ким знал о существовании человека по имени Ю Си-Дже, которому служил председатель Ю. Он сталкивался с ним несколько раз за эти годы, но тот нисколько не изменился. Секретарь Ким смутно осознавал, что большая часть его работы связана с этим Си-Дже, но впервые этот человек сам ему позвонил. Председатель Ю только недавно сообщил ему его настоящее имя – Ким Син. Он безликое божество встретил мальчиков в переулке и заставил его сдать экзамен, дал ему веру в мечту. Секретарь Ким немножко нервничал на Денис Гоблином и никак не мог совладать с лицом. Огромный особняк казался таким же загадочным, как и существование его владельца. Гоблин улыбнулся ему, так как знал секретаря Кима с детства. Он был для него неким божеством-хранителем. Секретарь Ким вырос хорошим человеком и мы изо всех сил трудился на семью председателя Ю и Докво. Гоблин попросил у него страховые деньги и Инхак. Со дня на день ей исполнится 20, но пока она могла получить страховые выплаты только согласия тёти, её законного опекуна. Спасибо за всё. Слова были искренними. Когда-то все они были маленькими и беззащитными детьми, но выросли и стали взрослыми. Гоблинa переполняла гордость от того, каким человеком стал секретарь Ким. Завтра Инхак станет взрослый. За день всё не изменится, но момент приближался значимый. Гоблин хотел разделить этот момент с ней и ждал, что Инхак предложит ему встретить Новый год вместе. Но в 23:30 она и не думала выходить из комнаты. Гоблин занервничал. Он остановился и постоял под дверью её комнаты. Вернулся к себе и сел, а потом лег на кровать. Чем дальше, тем больше он сердился. Его ожидания, надежды, все рассыпалось в прах. На пятьдесят девятой минуте он услышал стук в дверь. Энхак вошла в комнату и озадаченно посмотрела на гоблина, лежавшего в постели и нарядно одетого. Коротко хихикнув, она прислушалась. На стенные часы в гостиной начали отсчитывать время. Наступила полночь, начало нового года, и Энхак стала взрослой. Часы пробили полночь, наступил Новый год, я стала взрослее. — И что? Пальто-то зачем надела? — У меня дела, я ухожу. Теперь я взрослая, — Энхак улыбнулась Гоблину. — Вообще-то мы уходим вместе с тобой. Недовольство слетело с лица Гоблина, окрыленный он немедленно поднялся. Ну наконец-то. Как видишь, я уже даже оделся. Вот дурашка. Теперь ты я могу кое-что попросить. Да, говори и больше не расстраивай меня. Что хочешь? Прогуляться? Куда пойдём? Сделаешь всё, что захочу. Обещаю. Выполнишь всё, что не попросишь. Гоблин действительно намервался исполнить любое желание Инхак. Алкоголь. Купи мне алкоголь. Палатка. Сажу куриные желудочки и немного романтики. Гоблин не был уверен, чего именно он ожидал, но точно не такого ответа. Пока они шли, гоблин плёлся за девушкой, погружённой в свои мысли, в то время как Энхак светилась от радости и пританцовывала. Если подумать, то чем хотел заняться сам гоблин, когда ему исполнилось 20, было таким же незначительным для взрослого человека, как и желание Энхак выпить алкоголь в уличной палатке. Она произнесла тост, выпила рюмку саджу и нахмурилась. И ты считаешь это романтичным? Приглушённый свет, простые закуски, горькое саджу? Так и ведь романтики. Выпив, Инхак немного расслабилась. Улыбка гоблина стала шире. Девушка наклонила голову. Для полноты картины кое-чего не хватает. Чего же? Первого поцелуя? Гоблин ничего особенного не ждал, но всё оказалось даже лучше, чем он мог себе представить. Инхак вскочила и села рядом с ним. "В тот раз я тебя просто чмокнула. Не двигайся, хорошо?" Она быстро приблизилась к Гоблину. Он почти перестал дышать. Она была слишком близко. Гоблин остановил время и в тот же миг все звуки: машин, кипящего супа, разговоров за соседним столиком затихли. Энхак тоже замерла с закрытыми глазами. Гоблин на мгновение отвернулся и выдохнул, уткнувшись взглядом в стол, прикрыл веки. В это время Энхак распахнула глаза. — Злый день! — Ты... — Забыл, что я невеста Гоблина? — Со мной такое не пройдет, так что даже не пытайся увильнуть от поцелуя. — Я не пытаюсь. Гоблин глубоко вздохнул и положил руку на плечо Энхак. И в первый-то раз не получилось. Гоблин дотронулся рукой до щеки Энхак, слегка наклонил голову и поцеловал ее. Энхак медленно закрыла глаза. Прикосновение губ было таким сладким и теплым. Каждый вздох был наполнен любовью. «Вот и отлично», — сказал Энхак и поцеловала его еще раз. Это была прекрасная ночь. Совершенно счастливые они смотрели друг на друга. Гоблену было трудно успокоить своё трепещущее сердце, когда он думал о двадцатилетней Инхак. Затем он вспомнил, как отчетливо видел её будущее и как она смеётся, но уже не ему. Он знал, какой красивой и милой она будет к двадцати девяти годам: короткая стрижка, белая блузка с декольте и подвеска на шее. Подвеска была похожа на ту, которую приглянулась Инхак у канадского уличного торговца. Тогда она так сожалела, что не могла её купить. Гоблин сидел в комнате, прикрыв глаза тыльной стороной ладони. Двадцатилетняя Инхак и двадцатидевятилетняя Инхак были прекрасны. В конце концов, какой выбор он должен сделать? Он отчаянно надеялся, что сможет изменить судьбу, но всё же беспокоился. Тревога возрастала по мере того, как он становился счастливее. Когда же думать о будущем, он Хаки не видеть себя рядом с ней стало совсем невыносимо, гоблин вскочил с места. Ведь это же я купил ей этот кулон. Гоблин направился к входной двери, одетый только в пальто поверх домашней одежды и в тапочках на босу ногу. Он открыл дверь и переместился в Канаду. Был полдень, светило солнце. Гоблин пошёл сквозь толпу прямо к прилавку с украшениями. Подвеска, которая так нравилась Нхак, сияла как звезда. Из-за разрыва с Анни мрачный Жнец был полностью подавлен. Нхак и гоблин снова попытались свисти и воз девушкой, но толку не добились. В отличие от Жнеца, который всё время находился в депрессии, гоблин все эти дни пребывал в хорошем настроении и часто улыбался. Однако сегодня он в одиночестве пил пиво на тиралье и выглядел совсем угрюмо. Заметив мрачного жнеца, он сказал: Скоро придёт карточка с именем. Карточка Нхак? Нет, председателя Ю. С недавних пор председатель Ю стал часто навещать гоблина. Как обычная играя в го, он заглянул в его будущее. Прежде он не видел ничего плохого в том, чтобы заранее знать чью-то судьбу, но были в этом и свои недостатки, ведь он ничего не мог изменить. Хуже всего Знать, сколько времени отмерено тем, кого любишь. Ты уже сказал Докве. Лучше сказать ему заранее, чтобы он потом не жалел, что не успел что-то сказать или сделать. Мы сожалеем обо всём перед лицом смерти. На террасе царила меланхолия. Хотя Жорж не всегда находился лицом к лицу с чьей-то смертью, ему было неуютно, потому что в этот раз он знал, кого именно ждать. Глядя на потерянного жнеца, гоблин улыбнулся и спросил: "Нет ли новостей о Сане?" Мрачный жнец был не вправе раскрыть свою личность, а потому не мог даже связаться с ней. Он мог солгать ей, но поскольку Саня была важна для него, жнец ни в коем случае не хотел жульничать. "Несомненно, ты похож на мрачного жнеца. Неужели она не видит? Это всё? Всё, что ты узнала о Сане?" Жнец посмотрел на гоблина. Она не заслуживает своего имени. Так звали мою сестру. Я рад, что вы расстались. Мне некомфортно каждый раз, когда я с ней сталкиваюсь. А кроме того, она совсем не рациональна. Советую тебе замолчать. Смотрю, кто-то уже принял её сторону. Жнец глубоко вздохнул и решил рассказать о её прошлом, чтобы развеять скуку гоблина. И потом он ее брат. Я кое-что тебе не рассказал. Я видел ее прошлое. Ты же сказал, что это секрет. Думаю, что она реинкарнация твоей сестры. Ее лицо в прошлой жизни в точности, как у женщины на твоем свитке. Гоблин моментально нахмурился. Младшая сестра, которую он не видел сотни лет, и с которой они были так близки, глядя Гоблину прямо в глаза, мрачный жнец продолжал. Женщина, которую я увидел, стояла посреди площади. Она была одета в белое и выглядела благородно. В её сердце вонзилась стрела, и она упала, истекая кровью. Что ты ещё? Ты видел что-то ещё? Я видел её в Паланкине. Она улыбалась кому-то через маленькое окошко и спросила: "Я красивая сегодня?" А голос я ответил: "Выглядишь ужасно". Последнюю фразу они произнесли одновременно. Это было одно из самых душераздирающих воспоминаний Гоблина о сестре. Его глаза наполнились слезами, то ли от радости, то ли от грусти. Заметив, что Гоблину плывут воспоминания, как будто воочию увидел свою сестру, Жнец растерялся. После стольких лет он вновь повстречал её. Она была не так молода, как в их последнюю встречу, и её лицо и характер стали абсолютно другими, но теперь он был уверен, что в Сане Реинкарнация Кинсон. Раздираемый эмоциями гоблин поспешил в ресторан. Сани посмотрела на него так, словно знала его уже очень давно. Она сказала, что Энхак на доставке, но тут же ослеклась, увидев за спиной гоблина мрачного жнеца. Энхак закончила доставку и направилась обратно в ресторан. Кого она точно не предполагала там увидеть, так это гоблина и мрачного жнеца. Всё внимание Сани было сосредоточено на жнеце. Гоблин подошёл ближе и позвал: "Сон". "Почему вы называете меня по имени?" Гоблин сделал ещё шаг и обнял девушку снова и снова, повторяя её имя. Саня настолько растерялась, что не знала, как реагировать на эту выходку. "Боже, вы сошли с ума? А вы будете просто стоять и смотреть?" Жнец быстро подошёл и начал оттаскивать гоблина, но тот крепко держал девушку за плечо. Ты и правда сон? Если да, то что с того? Да что с вами такое? Они встретились не так давно, и то случайно. А сегодня он заявляется к ней в ресторан и заявляет, что он её брат. Ситуация оказалась абсурдной. Более того, она опять столкнулась с человеком, с которым решила больше не встречаться. Дело в том, Что этот человек был вашим братом в прошлой жизни? О чём вы говорите? В какой жизни? Вы сами в это верите? Сочинили бредовую историю, чтобы встретиться со мной? Похоже, вы по мне сильно скучали. Если бы Ким Убин просто пришёл к ней и пообещал быть честным, она смогла бы его простить. Неужели ты ничего не помнишь? Гоблин снова приблизился к Сане, но та смотрела лишь на мрачного жнеца и не замечала больше ничего вокруг. «Вы ведь пришли сюда ради этого?» «Ладно, я выслушаю вас. И кем же я была в прошлой жизни?» «Ты была королевой Корео, а я был воином». «Прошлая жизнь? Королева? Смеетесь надо мной?» «На выход! Вон!» Саня закричала, указывая на дверь, но в этот момент на пороге ресторана появилась Индхак. Гоблин держался за Сани и грустно смотрел на неё. Саня злилась, а жнец гадал, на чью сторону ему встать. Напряжение витало в воздухе. Узнав, что произошло за время её отсутствия, Инхеб взглянула на Сани, пытаясь понять, сможет ли Сани, обычный человек, действительно принять эту историю. Что касается гоблина, то он просто был рад видеть реинкарнацию своей сестры и каждый день пытался делать всё то, что не мог сделать для неё раньше. Он приносил ей хурму, которую любила сестра, туфли с цветочной вышивкой, которые она так хотела. Шел к любимых расцветок, но для Сани все это не имело значения. Однако даже она уже поняла, он действительно верил, что был в своей прошлой жизни воином и пребывал в отчаянии. — Как видите, свободен только один столик. Мой бизнес процветает. — За этим я и приходил сюда. Я приношу людям богатство. — Ну, не наглость. заявляться сюда и утверждать, что он воин, сказала Сани Инхак, когда гоблин мог её слышать. Он и вправду твой единственный? Тебе обязательно с ним встречаться? Скажи ему, хурма туфли ткане, лучше бы ты пришёл с пустыми руками и купил у меня курочку. Будет хоть какая-то польза от его визитов. Во взгляде Сани сквозило осуждение, однако Инхак было жаль гоблина, который после её слов совсем сник. В перерыве, когда и гоблины-посетители ушли, Сани и Энхак сели перекусить такпоки. Как бы Сани ни старалась игнорировать гоблина, всё происходящее её расстраивало. Энхак, а ты веришь в прошлую жизнь? Да. Правда? Говорят, человеку дано четыре жизни: жизнь, когда сеешь, жизнь, когда растешь урожай, жизнь, когда собираешь урожай, и жизнь, когда им наслаждаешься. Тогда получается, что есть прошлые жизни и будущие, но да я не знаю, какая из жизни у нас сейчас». «Довольно убедительно. Откуда ты это знаешь?» «Да так, слышала от кого-то». «А еще? Что-нибудь еще знаешь?» Эндхак вспоминался подслушанный разговор гоблина и жнеца, когда последний рассказал историю сестры Ким Сина, Ким Сон. «Если это правда, то, несомненно, прошлая жизнь Сани была довольно печальна». Но в этой жизни ей повезло, она была такой красивой и умной. Ее звали Ким Сон, она поступила очень храбро, во имя любви. Санни посмотрела на Инхак, и ее лицо стало серьезным. Она попросила Инхак отвезти ее в дом к тому, кто называл себя ее братом. Визит Санни стал неожиданностью для всех обитателей дома, поэтому гоблин и мрачный жнец застыли в замешательстве. Сане удивилась не меньше, заметив жнеца, но посчитала это хорошим знаком. Однако она пришла сюда, чтобы встретиться с человеком, утверждавшим, что он её брат. Сане потребовало доказательств, и гоблин вынес из комнаты свиток и осторожно протянул его Сане. Разворачивая свиток, Сане собиралась поинтересоваться, где именно он его купил, но осеклась, когда увидела рисунок. Эта девушка, королева, твоя сестра? Никого не напоминает. На первый взгляд просто красивая женщина, но Сани почувствовала что-то странное, глядя на изображение. Молода и красива. В ее возрасте я была гадким утенком. Что же случилось с этой королевой? Надеюсь, она жила долго и счастливо. Вопрос Сани заставил гоблина напрячься. Энхак, которая сидела рядом с ним, ласково взяла его за руку. Почувствовав теплое прикосновение Энхак, Гоблин немного успокоился. Сани и Ким Сину нужно было поговорить наедине. Поэтому Ханхак и мрачный жнец поднялись и вышли из комнаты. Она была несчастна, эта королева. Я писал ей письма чаще, чем видел её лицо. Письма, которые она мне писала. Единственное, благодаря чему я не сошёл с ума в те времена, когда боролся за жизнь. Она рано умерла, но думаю, что она сумела насладиться жизнью, даже перед самой смертью. Она защищала свою любовь. У этой сказки не было счастливого конца. Печальная история, рассказанная гоблином, заботливый брат, погибшая сестра, заставила сердце сами забиться сильнее. Она хотела думать, что всему виной её настроение, но ей стало не по себе. А что случилось с королём? Он тоже переродился? Этого я не знаю. Мне интересно узнать, как он выглядит. Он был красивым. Игнорируя боль в груди, спросил у Сани, и гоблин засмеялся. Тот же вопрос задала Кимсон в день своей свадьбы. У тебя с ней есть, по крайней мере, ещё одна общая черта. Кстати, почему вы говорите с такой горечью, словно это было вчера? Словно вы не переродились, а живёте той же жизнью. Ты мне не веришь, но мои воспоминания всегда со мной. Мне сложно вам поверить. Но я пришла не потому, что верю в реинкарнацию. Я пришла из-за спелой хурмы, туфель с вышивкой из шёлка. Вы точно не нормальный, но не нормальный в хорошем смысле. Пожалуй, вы мне нравитесь. Даже настоящим брату и сестре приходится не просто после долгой разлуки. Как я могу принять человека, утверждающего, что он был моим братом в прошлой жизни? Так что вы сильно не расстраивайтесь. Гоблин просто молча слушал Сани. Свою жизнь помнил только он, и реакция была ожидаемой. Саня встала и оглядела гостиную, гадая, куда подевался Ким Убин. «Ты это или нет?» Гоблин смотрел на Саня и не мог поверить, что она и правда может быть его сестрой. Не Гоблин видел ее прошлую жизнь, а жнец. Саня по-прежнему не помнила, кем была когда-то, отчего Гоблину было тоскливо. Гоблин смотрел вслед уходящей Саня, чувствуя себя как никогда одиноким. Жнец тоже провожал ее взглядом. Пришло время признать тот факт, что теперь им обоим нельзя с ней видеться. «Как думаешь, она нормально добралась?» — задумчиво спросил Гоблин, глядя в окно. «Она всегда нормально добирается». «Ты в порядке?» «У меня есть вопрос. Кто нарисовал портрет твоей сестры?» «Ван Йо». Тот самый король, который убил Гоблина и его сестру. Это не просто ее портрет, это напоминание о том, что он сделал и за что чувствовал вину и тоску. Думаю, это последняя нарисованная им картина. Жнец нахмурился. Сердце Ким Си наметалось в сомнениях. Никто из них не знал, что уготовила им судьба. Саня не верила в прошлую жизнь и подобную чепуху. Но от чего-то её одолела сильная слабость и ныло в груди. Она сидела в ресторане, не в силах пошевелиться. Стревоженная Нхак отвела её домой. По дороге Сане всё рассказала, что чувствует себя так, словно кто-то топчет её сердце, как будто оно разбивается на кусочки. Нхак всегда принадлежала другому миру. Она видела призраков, а в 9 лет встретила мрачного жнеца. Она смирилась с судьбой невесты Гоблина, но для Сани это было слишком, такого она может и не выдержать. Ее брат Гоблин, ее любимый мужчина, мрачный жнец, а на работе на полуставке у нее работает девушка, которая видит призраков. Оправиться от подобных новостей Сани будет ой, как непросто. Погруженная в размышления, Энхак не сразу заметила, как за спиной появилась длинная тень. Оглянувшись, она увидела гоблена, который шёл на два шага позади неё и улыбался. Что ты тут делаешь? Жду тебя. Давно? Я прошёл по каждому твоему следу. Энхак широко улыбнулась, разом позабыв о неприятностях. Как мило. Он подошёл ближе, и дальше они шли бок о бок. Что же такое эта прошлая жизнь? спросила Энхакс с раздражением. Просто прошлая жизнь, спокойно ответил гоблин. Как думаешь, в какой миг своей жизни, который я не помню, я могла соприкоснуться с твоей жизнью? Кто знает. Надеюсь, Сани и правда твоя сестра. Она очень хорошая. Это ещё предстоит выяснить. Братьям и сёстрам во всех жизнях обязательно прирекаться. Я бы хотела иметь брата вроде тебя. И я знаю подходящего человека. Тхехи. Только она произнесла это имя, как внутри гоблина все сжалось. Сколько ласки было в ее голосе. И не Тхэхи лишь ждет 29-летнюю инхак видения гоблина. Да, это может быть Тхэхи. Не исключено, что однажды вы вместе придете в тот ресторан в Канаде. Где я завсегдатый? Ты там два раза была. Какой еще завсегдатый? Я туда 50 лет хожу. Я не пойду туда ни с кем другим. Только с тобой. Если бы ещё как пойдёшь. После этой фразы гоблин стал мрачнее тучи. Энхак начала расспрашивать, откуда ему это известно, но гоблин уже развернулся и быстрым шагом направился прочь. Ты же придёшь завтра на выпускной, крикнула она ему вслед. Он хоть и был взрослым, но оставался по-детски ронимым. В дальней части класса уже было полно народа. Родители пришли поддержать выпускников, Но гоблин пока не показывался. Всех поздравляли с окончанием школы. Энхак в одиночестве сидел за своей партой. К ней подошла староста класса, она стала первой, кто заговорил с ней сегодня в школе. Поздравляю с выпуском. Давай не теряться. Хорошо. И тебя с выпуском. Дверь класса открылась и вошла классная руководительница. На её губах играла лёгкая улыбка. Учительница встала и попыталась успокоить учеников. Это был счастливый день для всех. Без формы вы кажетесь совсем взрослыми. Вы все хорошо потрудились за эти 3 года. Форма, которую вы сдали, перейдёт новым ученикам. Ну, не буду утомлять вас разговорами. Поздравляю с выпуском. Всё закончилось. Ученики наконец почувствовали свободу. Родители сбежались поздравить своих детей, классная руководительница приветствовала каждого. Дети сжимали разноцветные букеты и плакали. В атмосфере радости только Инхак ощущала себя далёкой от всего. Отныне Джинхак не одинока, но от чего-то она чувствовала себя чужой. Внезапно дверь класса открылась и вошла незнакомая женщина в ярко-красном костюме. В руке она держала букет хлопка. Все повернулись к ней: родители, одноклассники Инхак и даже классная руководительница и начали шептаться о её причудливой внешности. Это было божество. Женщина подошла к Энхаку, сидявшему в одиночестве, и обняла её. "Почему вы обняли меня?" Эту женщину она видела впервые, однако её запах казался слишком знакомым. "Потому что ты красивая. Я была рада, когда благословила тобой твою маму". Глаза Энхака округлились. "Но, ну, конечно. В тот день, когда она впервые встретила мрачного жнеца, бабушка, которая была близка с её мамой, Научила Инхак избегать его. Это точно была она. Догадавшись, что Инхак всё поняла, женщина приложила палец к губам и шепнула: "Поздравляю". Вручив Инхак букет, она подошла к классной руководительнице и внимательно посмотрела ей в глаза. Учительница смутилась. Женщина встала совсем близко и что-то прошептала ей на ухо. Её выразительные глаза стали суровыми и пронзительными, хотя ещё минуту назад были полны теплоты, когда смотрели на Инхака. "Дитя, ты учитель. Разве ты не могла быть лучше? Разве ты не могла быть добрее?" И не дожидаясь ответа, божество исчезло за дверью. Из глаз учительницы брызнули обжигающие слёзы. Чувство вины перед Инхаком, перед другими слабыми детьми одолело её. Разрыдавшись и бормоча извинения, Она выбежала из класса. Нхак посмотрела на дверь, в которую вышла женщина в красном костюме. Девушка крепче сжала букет свежих цветов хлопка. Рядом с ней было не так много обычных людей, но её любили особенные существа. И этой любви достаточно, чтобы не жить печалью прошлого. Нхак решила, что будет счастлива во что бы то ни стало. Гоблин остановился перед дверью в класс, когда в коридор выскочила заплаканная учительница. Её лицо было ему знакомо. На 100 человек один или двое рождаются с тем же лицом, что и в прошлой жизни. Это было когда на смену Корё пришло государство Чосон. Работники и хозяин постояло во двора вновь собрались, чтобы послушать истории гоблена. Как обычно, он рассказывал о далёком будущем, которое увидел. Тогда ему многое казалось странным. Он видел эту женщину в будущем. У неё были короткие волосы и чудная одежда. Сейчас он понял, что видел тот самый момент. Постояв минуту в задумчивости, гоблин направился к классу Инхак. Здесь царила суматоха. Гоблин поискал глазами Инхак. Он хотел видеть только её. Девушка широко улыбнулась, ему из-за букета хлопка и помахала рукой. Её он тоже видел в далёком прошлом. В то время они даже не знали, что встретятся, и сердце Гоблина разрывалось от мысли, что они могли просто пройти мимо друг друга. Гоблин взял Лэнхаг за запястье и повёл из класса. Они вышли на улицу. Он то закрывал её лицо букетом, то снова его отводил. Что ты делаешь? Потрясающе. Каким чудом я тебя увидел? Ты имеешь в виду в классе? Нет. Давным-давно. Да чего странный и потрясающий случай. Когда? В позднем Чосоне. В двенадцатый год правления короля Чхольчона. Я встретил ее. Первую любовь. Это было загадочно и прекрасно одновременно. Энхак моргнула и отвернулась. Гоблин улыбнулся. Она выглядела такой милой, когда злилась. Энхак достала камеру и начала фотографировать фасад школы. Здесь она провела три года своей жизни. Чуть по отдаль собрались другие ученики, и учитель их фотографировал. «Правда у нас красивая школа?» «Кое-что мне в ней не нравилось, но было и то, что нравилось. Иногда происходит хорошее. Ты, например». «Я пришел рано, но не знал в каком-то классе». Гоблин смутился. Сердцу Инхак стало так радостно, и девушка рассмеялась. Ему было что еще сказать, Инхак. Он напомнил ей о банковских книжках, оставленных её матерью. Девушка покачала головой, проверив одну из них. Это оказалась сберегательная книжка, которой она могла воспользоваться. Теперь разрешение тёти не требовалось. Она не знала, где сейчас семья её тёти, но если бы она показала им свою банковскую книжку, та сразу забрала бы её. Всё законно. Теперь это твоё. Правда? Но как? «Спасибо!» «Это не от меня, это от твоей мамы. Отдаю тебе это от ее имени!» Она была счастлива, что смогла вернуть деньги, оставленные матерью. Долгое время она не могла ими воспользоваться, но Гоблин решил исправить ситуацию. Мать Инхак так усердно молилась, чтобы спасти свою дочь, чтобы та была счастлива и ни в чем не нуждалась. Инхак было девять, и ей предстояло жить в этом мире совсем одной. «И эти деньги...» свидетельство тому, что молитвы были услышаны. Эндхак не о чем жалеть. Взгляд гоблина словно иссылял её.